Глава 13 «Эй, подарочек!» Дверь в комнату распахнулась и вплыла тётушка Зейнеп. «Собирайся! Сегодня Иглымчик изволит уделить внимание гарему». «А если я не хочу?» Юджини подняла взгляд от книги. «Голова что-то болит». «Как это? Не хочу!» Арчанка так и замерла с поднятой ногой. «Нет, так не пойдёт!» «Подымайся давай, нужно переодеться и идти. Сайна, поищи чего с золотым шитьем», – приказала уже знакомой служанке. Юджиния только недовольно губы поджала, и здесь с ней обращаются, будто она кукла. Но надсмотрщице этой высказывать просто бесполезно. Она буквально боготворит своего правителя, а вот ее дорогому Иглымчику она сказать не постесняется. Между тем служанка спора готовила новое платье. Насыщенного зелёного цвета оно было украшено тем самым золотым шитьём. Юджинию переодели, навесили драгоценности, а вот волосы не заплели. «Растрёпанной не пойду!» – уперлась Юджи. «Это просто неприлично! В таком виде даже перед мужем ходить неуместно!» Тётушка Зейнеп отчётливо скрипнула зубами а в глазах служанки вообще плескался ужас. Юджиния, сложив руки на груди, всем видом показывала, что с места не сдвинется. «Заплети», — отрывисто приказала тетушка Зейнеп. Сайна кинулась к туалетному столику за расческами. «Нужно привести госпожу в порядок как можно быстрее. Правитель ждать не любит». Служанка торопилась, быстро заплетая золотые волосы в простые косы, навесила накосники и отскочила от Юджинии. «За мной!» – рявкнула недовольная тетушка Зейнеп. «Поторапливайся!» И Арчанка с удивительной прытью понеслась по коридорам. Юджинии оставалась едва ли не бегом бежать, чтобы не отстать. Даже спросить не успела, что ведут ее разве не в музыкальную комнату?» потому что тётушка Зейнеп проскочила через двери, едва не зашибив створками двух дюжих охранников. Проскочила холл и так резво остановилась, что Юджиния едва в неё носом не врезалась. И следующий шаг уже сделала медленно и плавно, даже, можно сказать, степенно. — Мой господин! — тётушка Зейнеп поклонилась. — Леди Юджиния! «Свободны — Свободны! — рявкнул Орк и тетушка Зейнеп, подхватив подол, рванула прочь. Не стали задерживаться две служанки и страж. Хм. Орк нагло ухмыльнулся, откровенно разглядывая Юджинию, отчего то и стало не по себе. Правитель возлежал на подушках у низкого столика, уставленного яствами, поднял руку и протянул ее к винограду, отщипнул ягодку и закинул себе в рот. Ну, подарочек, медленно протянул. «Прошу!» — он повёл рукой, указывая на пиано. «Скрась мой вечер!» «Как я понимаю, отказаться я не могу!» — холодно произнесла Юджиния, подходя к пиано. Держалась она так прямо, что уже спина болела. «Правильно понимаешь!» — ухмыльнулся Орк. «В конце концов, тебе эта маленькая благодарность ничего не стоит!» «Благодарность?» Юджиния так резко развернулась, что косы больно хлестанули. «Меня выкрали! Непонятно с чего решили, что я садовник! Потом подарили, держат в заперти, и за это я еще и благодарна быть должна!» На эту гневную тираду орк улыбаться стал только еще шире. Спокойно доев нектарин, он начал с линцой объяснять положение дел. «А теперь слушай сюда подарочек». «Ты меня забавляешь, поэтому тебе многое позволяется. Но если такое положение дел тебя не устраивает, я в одно мгновение могу все изменить. У тебя появится работа, и обеспечивать себя ты будешь сама. Вопрос в том, что ты умеешь? Шить? Работать на бахче? А может, ты разбираешься в лошадях? Или ты сильная колдунья?» «Что ты умеешь, Юджиния, кроме громких речей?» Закончив, он пристально уставился на Юджинию. «Играй, а после расскажешь мне еще сказки из твоего мира». Юджиния, фыркнув, села за пиано. На Бахчу ужас как не хотелось, да и в вышивальщицу тоже. Сыграв два отрывка, которые она помнила наизусть, удостоилась даже скупых хлопков. «Ну что же, красиво», — одобрительно кивнул Иглым хан. «Подойди сюда», — поманил её рукой. «Раздели со мной ужин. Я устал от дел, а разговор с тобой очень отвлекает». Юджиня с самым недовольным видом заняла место с противоположной стороны стола. Полу лежать рядом с мужчиной было неловко, даже несмотря на то, что он орк, и он опять был без рубашки. «Ну, так что ты там говорила про то, что в твоём мире ты очень важная особа?» — спросил с ухмылочкой. «Я управляла текстильными мануфактурами». Юджиния с трудом выдержала изучающий взгляд. «И как? Хорошо управляла?» Иглымхан продолжал ухмыляться. «Хорошо», — кивнула Юджиния. «А если тут поставлю управляющий?» «Справишься?» Такой вопрос застал Юджинию врасплох. «Нет, конечно, у неё знаний мало, а умений вообще нет». Похоже, по её растерянному виду правитель всё понял, потому что кивнув, перевёл разговор на другую тему. «Так чем тебе подарочек жизнь в гареме не нравится? Можешь не стесняться». «Это унизительно!» Юджиния задрала нос а больше в голову ей ничего не приходило. Орчанки сами мечтали попасть в гарем, чтобы не работать или найти себе богатого мужа. «Каждый день жить в ожидании, пока господин обратит на тебя внимание, а дарит какой-нибудь милостью, это же просто любовницы, которые для вашего удобства собраны в одном месте!» «А если нас всех это устраивает?» Орк чуть подался вперед то тебя почему это волнует, а, подарочек? Не может это их устраивать, заявила Юджиния, но не очень уверенно. Это только вас устраивает. Под боком всегда есть кто-то для плотских утех, узаконенные любовницы, мерзость какая, у правителя бордель. Юджиния хоть и была прогрессивных взглядов, но не настолько. А надменная морда правителя, его голый торс, И то, как спокойно поедает всякие деликатесы, буквально взбесила Юджи. Она, позабыв всё на свете, вдохновенно рассказывала, как плохо живётся простым английским женщинам, как многие из них вынуждены терпеть навязанных мужей и тому подобное. Наконец, выдохнувшись, она замолчала. И лишь когда Иглымхан заговорил, поняла, что наболтала много лишнего. «Слушай, подарочек». Орк прервался, срывая с косточки крепкими зубами сочное мясо. Он успел съесть тарелку плова, пока забавная искра вдохновенно вещала. «Вот ты говорила, что в этой вашей Англии равные права, а сейчас выходит, что не у всех. И вот скажи мне, леди Юджиния, а с чего ты вообще решила, что в нашем мире это ваше равноправие вообще нужно?» «Откуда такая уверенность, что арчанкам плохо живётся? Ты не видела мира за пределами дворца, а уже сделала выводы. Ешь вот лучше и послушай, что я тебе скажу». По спине Юджини скользнул холодок. Кажется, она наговорила всякого, и теперь её казнят. «Раз ты у себя там чем-то управляла...» Иглымхан с невозмутимым видом взял лапище изящный бокал и сделал глоток. «То должна знать, что прежде чем делать выводы, нужно все увидеть своими глазами и понять. А еще должна понимать, что свое мнение нужно держать при себе, пока его не спросят. Впрочем, я спросил, ты высказалась. Остальное спишем на молодость. А теперь запоминай». То, что хорошо для одних, для других может быть неприемлемо. Каждая раса имеет свои традиции. Что будет, если я полезу объяснять дракону, как правильно летать? Или буду учить плавать русалок? Так и не учи меня. Мне приятно проводить время в компании красивых арчанок. Им приятно получать подарки и не работать. У меня есть золото содержать их. Почему мне этого не делать? Эти деньги можно было бы потратить на развитие. Юджиния сидела красная, щеки просто пылали. Просаживать деньги государства на любовниц, в то время как другие подданные нуждаются. «Ох, забавный подарочек!» – добродушно улыбнулся Орк. «В тебе так много жизни, только тратишь ты ее не туда». Но мой отец всегда говорил, что слушать надо не только лезть, но и неприятные слова. Они помогают здраво смотреть на вещи. Но лучше раз увидеть. Так что завтра ты поедешь со мной. Верхом ездить умеешь. Умею пробубнила Юджиния. Хвала создателю. Усмехнувшись, иглымхан взял с блюда спелый нектарин и ловко его почистив протянул Юджинии. Забавляла его эта искра, искра, да, золотистая, сверкающая, и в голове не только наряды до да украшения, мысли кое-какие есть. Но совершенно не зная уклада жизни орков, пытается доказать, что живут они неправильно. Ну гарем, и что? Так жили его отец, дед и прадед, и другие до него. Можно подумать, кого-то тянут в тот гарем силой. Красивые орчанки сами себя предлагают, так почему не взять? Или он, правитель, должен, неизвестно как, искать себе любовницу, да и не было у них таких понятий. Иглымхан совсем не понимал уклада, о котором рассказала искра. Интересно, они там живут, он еще послушает. Как там Юджиния высказалась, удовлетворение плотских утех, и едва выспросил, что же это такое. «Искра вон вся пунцовая стала, пока рассказывала, будто это что-то постыдное». Иглымхан ещё раз внимательно посмотрел на искру, аккуратно откусывающую от нектарина. «Так, вполне симпатичная, бледноватая только, и худая. Прижми чуть сильнее и переломишь». «Слушай, подарочек». Орк дождался, когда Юджиния посмотрит на него. А чем тебе плотские утехи не угодили мужчины эти ваши что ли так плохи Юджиния от этих слов впала в полнейший ступор это весьма неприличная тема заявила она и я не собираюсь это обсуждать и вообще раз уж меня переодели по вашим традициям почему бы вам было не надеть рубашку? Опять, вздохнула глымхан Чего ты цепляешься к этой рубашке? Я мог бы приказать тебе явиться голой, укрытой только твоими золотыми волосами. Да вы, да вы! Юджиния задохнулась от негодования, так резко вскочила на ноги, что только чудом не перевернула столик. Да как вы смеете даже думать о таком? О таком? Это о каком? прищурился Орг. Ему нравилось дразнить чужачку. «Договаривай подарочек». «Да Юджиния сгорит со стыда, прямо не сходя с места, но не сможет вымолвить ни слова». «Сядь», — резко приказал Игломхан. «Если чего не знаешь, так и не лезь». Он вдруг замолчал. «А ведь ты не знаешь», — хохотнул он. «А выводы делаешь. Забавный подарочек. Столько пламени» и все горит впустую. Нравятся мне твои сказки о непонятной Англии. Сложно у вас там все запутано. Завтра я покажу тебе, как живут вольные дети вольной степи. А сейчас иди. Вид у тебя такой напуганный, что аппетит портишь». Юджине не надо было два раза повторять. Она подхватилась с места и помчалась, что есть духу в гарем, а вслед ей доносился громоподобный хохот правителя. «Грубиян, хам невоспитанный», шипела Юджиния, нарезая круги по своей комнате. «Так разговаривать с приличной девушкой, да он просто насмехается надо мной». Мировоззрение Юджинии снова переворачивалось с ног на голову. Она собиралась учиться, познать этот мир, чтобы привнести в него правильные порядки». То, что тут ничего менять не стоит, и что те порядки, правильные только на ее взгляд, просто не укладывалось в ее голове.